Едва я открыл ключом дверь, в прихожую вылетела клокочущая баба и выпалила старый дурак. Потом вгляделась в меня в темноте прихожей и сказала жалобно, «А, это ты, Санечка». Я принялся расшнуровывать туфли. «Баба, единственное, чем могу тебя утешить, что лет через тридцать я вполне сгожусь под это определение». «Ты знаешь, что он сделал?» Возмущённо воскликнула баба. «Он повёл больного ребёнка в кино на какой-то двухсерийный фильм. Вот оставил записку. Я только на партсобрание сбегала, представляешь? Я их только на два часа каких-то оставила. Прихожу, никого нет. Вот полюбуйся». Он даже ей шапку не надел, в берете повёл. Ей уши продует» она только после гриппа. Ну, не переживай, может, обойдется. Сегодня я мотался два раза в тюрьму, пообедать не успел, устал как пес, но не в этом было дело. А дело было в том, что на моего веселого Сорокина, которому я уже подписал обвинительное заключение и собирался передать дело в суд, пришел сегодня запрос из транспортной милиции вот полюбуйся сказал мне утром хмурый гришка шуст я тебя предупреждал я не злорадствую но может хоть это чему то научит тебя сердобольного а что случилось спросил я уже по выражению гришаного лица понимая что ничего приятного Ждать не стоит. Григорий молча подал мне бумагу и стоял рядом, ждал, пока я прочту. — Ну, — спросил он, когда я опустил листок, — приятный сюрприз? — Гришка, — тихо сказал я, — это ведь он потому такой веселый был. В запросе сообщалось, что на таком-то километре такой-то железной дороги убит обходчик такой-то. По некоторым данным, есть основания полагать, что преступление совершено рецидивистом Сорокиным Ю.А., в настоящее время находящимся под следствием в таком-то отделении милиции. «Еще бы!» — усмехнулся Гришка. Есть разница, вышка или отсидка на малый срок. Ты созвонись с транспортниками, они его заберут для расследования. Интересно, из-за чего он обходчика пришил? Из-за документов, наверное. Я вспомнил, как позавчера прощался с Сорокиным. Так помни, Юра, я помогу с работой. Запиши мой домашний телефон. Он аккуратно, четкими круглыми цифрами записал мой телефон и адрес. — Спасибо, Саша! — и потряс мою руку. — Ты человек, знаешь, впервые такого встретил. Я вышел, и дверь камеры глухо и мертво стукнула, наглухо, намертво. И вот тогда мне стало тяжело, в тот момент, когда он там оставался, а я уходил по коридору. «Не может быть», — сказал я Гришке. «Это ошибка. Ну, украл. Ну, угнал когда-то автофургон. Но человека убить... Я даже как-то привязался к нему, обещал с работой помочь. На прощание не поцеловались?» — спросил Гришка хмуро. Он сел за стол, подвинул к себе какое-то дело и стал его листать, время от времени трогая то правый, то левый ус крупными холеными пальцами. — Ты с Лизой помирился? — спросил я. — Я с обеими помирился, — угрюмо буркнул Гришка, не поднимая глаз от дела. — Я прекрасен и благополучен. Лиза вяжет мне свитер, а Галя купила у спекулянтов отрез вельвета и джинсы шьет с фирменной этикеткой на заду. Я отвернулся к окну, достал сигарету, размял ее, но не закурил, сунул обратно в пачку. — Григорий? — спросил я. — А вот как быть, когда хочешь увидеть женщину? а повода для встречи нет. Он молчал. Я обернулся и увидел изумленно вздернутые брови и горькую усмешку на его лице. Ну, спасибо, хрыч Ты, вижу, совсем уже меня за матерого дон жуана держишь. Даже советуешься. Он хмыкнул и закрутил своей великолепной рыжей башкой Да я за всю свою жизнь с двумя бабами никак разобраться не могу. Ну где ты видел нормального мужика, который бы страдал от того, что он не договорил, потому что к нему на допрос привезли из тюрьмы подследственного? Огненно-красный, с горящими глазами, тот сидел в наручниках и страстно повторял, «Я вур, начальник, я вур! Ты смотри на меня, начальник, ты другой такой вур, как я, за всю жизнь не встретишь!» Гришка быстро и мелко заполнял лист в деле. Он даже не поднимал на страстного подследственного глаз, а тот неистовствовал, вздымал руки, бил себя в грудь, звякал наручниками, цокал языком. «Эх, начальник первый раз в браслетах сижу, потому что того козла упустил. Я козлов не люблю, начальник я их пачками режу. Никто доказать не может». Пока Урка в отчаянном азарте брал на себя все преступления мира, я собрался, сложил бумаги в портфель и взглянул на низко склоненную Гришкину голову, на его повинную голову с прекрасной шевелюрой. «Не убивайся так», — сказал он, не поднимая головы. «Я позвоню транспортникам, выясню, у меня там дружки есть». Баба просто не находила себе места. Она то выскакивала на балкон, посмотреть, не идет ли старый дурак с больным ребенком, то носилась по квартире, как фурия. «Ну, погоди, ты только заявись!» – бормотала она. «Я тебе покажу кино в пяти сериях, Саша! Ты должен меня поддержать! Мы должны выступить единым фронтом! Это больше не должно повториться!» «Все на сбор металлолома!» — устало сказал я. «Дадим дружный отпор отстающим позорящим класс. Поднимем успеваемость на должную высоту». «Отстань!» — отмахнулась баба. Зазвонил телефон. «Это Света», — сказала баба. «Она уже звонила». И пока я шел к телефону с короговоркой, напомнила мне, какая славная девочка Света и как прекрасно ко мне относится, и какая хорошая у них семья. «Алло!» — сказал я. Это действительно была Светка, моя одноклассница. Мы перезванивались до сих пор. Вернее, Светка иногда позванивала, приглашала на какие-то концерты, выставки... Баба очень переживала, что я под разными предлогами уклонялся от культурных мероприятий. Баба не понимала, что совершенно невозможно появиться на концерте с девушкой, которая переросла тебя на две головы. — Сашка, я в отпуск уезжаю, — похвасталась Светка. — Молодец. — Ничего себе молодец. Мои-то все разъехались. «Что с квартирой делать?» «В каком смысле?» — спросил я. «Ну так я же ее оставляю». «А что, возможен другой вариант?» «Ой, Сашка, ну ты хохмач! Посоветуй, что против воров сделать, ты же у нас мент! Что у вас там делают? Подключают к сигнализации?» Я вздохнул и сказал в трубку, «Слушай, вот новый гениальный способ. Ты уезжаешь» и оставляешь на месяц в дверях записку «Пупсик, жди, я мигом вернусь». «Какой пупсик?» — обалдела, спросила она. «Ну, мусик или лапусик». Светка с отчаянным стуком брякнула трубку. «Ну что?» — сурово спросила баба. «Обхамил девочку?» «Доволен, следователь придурочный» начальник и тягучие промычал я и постучал себя кулаком в грудь как сегодняшней урка эх началник совсем с ума сошел вздохнула баба я набрал в грудь побольше воздуха и шумно выдохнул его баба решительно спросил я что делать когда хочешь увидеть женщину а повода для встречи нет. Я думал, что баба сейчас прицепится и начнет все вызнавать и вынимать душу, но она вдруг спокойно сказала, что значит нет, придумай повод, ты ж не дурачок какой-нибудь. А вот дед, он как тебя обхаживал? «Кто?» – весело воскликнула баба. «Он обхаживал?» Да я за него со страху вышла. Он бил морды всем моим хахалем, никого к моей калитке не подпускал. Его все парни боялись, пигалицу эту. А я, как его боялась, господи, боже мой, иду по переулку нашему, и как заслышу за спиной его шаги, чуть не падаю со страху. Я его рожу усатую видеть не могла. Так со страху за него и вышла. боялась как бы дом не подпалил. В момент этого трогательного воспоминания явились, наконец, Маргарита с дедом, и я в который раз убедился, что со времен ухаживания деда за бабой роли круто переменились. Такого скандалища я не помнил со времен Иркиного жития в нашем доме. Баба потрясала Маргаритиной шапкой и совала ее деду под усы, Вообще мне наши семейные стычки напоминают органные фуги Баха, сумятица голосов, восклицание баса «Дуся! Дуся!» и над всем этим солирующий бабин голос. «А почему мы все орем?» – спросила, наконец, Маргарита. Она сидела в кресле в своей любимой позе, подняв колени – и на голове её красовалась вязаная шапка, надетая задом наперёд. «Люди должны иногда орать друг на друга», — объяснил я Маргарите. «Тогда появляется возможность жить дальше». Мы разбрелись по разным углам, и в доме наступил покой. Только время от времени опальные Маргарита с дедом перебрасывались словами они сидели на тахте как голубки или стали какую то детскую книжку с картинками деда и чего ты ее боишься спрашивала маргарита кивая в сторону кухни дед отвечал нарочито громко чтоб слышала баба волк собаки не боится просто он лая не любит деда опять подавала голос эта интриганка. «И за что только ты ее любишь?» «Как за что?» — обижался дед. «А ножки?» Баба в кухне рассмеялась и крикнула. «Маргарита, скажи своему деду, что чай налит и ложкой покручена!» За чаем баба немного оттаяла, и рассказала новости. Она всегда приносила спортсобрания какие-нибудь жуткие новости. «Сегодня милиционер выступал», — сказала баба. «Специально приходил. Говорит, товарищи учителя, нужно сообща бороться». «С кем вам еще бороться?» — недовольно пробурчал дед. «С преступностью?» хм. «Может, хватит с нас одного борца?» — спросил дед. «Или как?» Или ты в ДНД решила вступить?» «Ты не шути», – возразила баба. «Вот у нас в школе сторож – настоящий преступник. Ночами сторожит, а дома днем самогон гонит. Были случаи, продавал ученикам. Старший сын, говорят, сидит за грабеж. Второй еще за что-то сидел. А дочь тоже непонятно кто». «Страсти какие», – вставил дед. «Дочь тоже сидит. Участковый просто руками разводит. Мы, говорит, товарищи бессильны. А что делать? Живет этот сторож дядя Гоша в доме рядом со школой. Ну как тут уследишь?» «Подожди», — сказал я. «Какой, говоришь, дом?» «Санечка», — воспряла баба. «Может, ты подойдешь туда? Припугнешь его? Я даже адрес записала и фамилию. Сходи, сыночек, форму надень и припугни, а?» «Дося, что ты мелешь?» — сердито воскликнул дед. «Ему своих рецидивистов хватает!» «Ладно, пойду», — сказал я. «Как там фамилия этого злодея?» Баба принесла из прихожей сумочку, порылась в ней, достала бумажку и, отстранив ее подальше от глаз, прочла. «Булдык!» Мы с дедом переглянулись, хмыкнули и одновременно переспросили. как Булдык, добросовестно повторила баба, Георгий Иванович Булдык, дом 27, квартира 38. Как не пить с такой фамилией, посочувствовал дед. В воскресенье после обеда я надел форму, почистил туфли и двинулся в поход против Булдыка. Сегодня, как теплое пахучее яблоко, Выкатился последний денек Из подола бабьего лета. Тихое небо летело над городом, текло, Переливалось глубинной голубизной. На пустыре, вздымая ногами вороха Опавшей листвы, гоняли в футбол пацаны. Их голоса странно звучали, в неподвижном осеннем воздухе, как замирающие удары по мячу. Дом, куда я шел, действительно стоял напротив школы. Из его окон можно было наблюдать за школьной жизнью. Надо полагать, здешние жильцы очумели от школьных звонков. На крыльце третьего подъезда, Домывала последние ступени какая-то девочка в брюках и очень большом мужском свитере, который болтался на ее плечах, как мужнин пиджак на люсе. Рукава свитера были закатаны выше худых, острых локтей. Худых и острых, как у Буратино. Почему я сразу понял, что это Надя? Как мог издалека сзади узнать ее. Но я узнал сразу, едва взглянул. «Надя — Надя! — крикнул я и побежал к ней. Она обернулась, и, пока я бежал, судорожно вытирала полой свитера мокрые руки. Я остановился перед ней, как истукан. — Здравствуйте, Надя! — радостно выдохнул я. — Здравствуйте! Энергично отозвалась она, как начальник отдела, встречающий нового подчиненного. И мы пожали друг другу руки. Ее рука была еще влажная Я прекрасно понимал, что начать разговор нужно с чего-то совершенно постороннего, легкого, необязательного, желательно смешного. Но почему-то выпалил «Какая удача!» Все дни придумывал повод для встречи и не мог придумать. «Как ваша девочка?» — спросила она. «Выздоровела?» «Спасибо, выздоровела. А как ваш сынок?» «Завтра выписывают», — сказала она. «Вот и прекрасно!» Мы замолчали. Я смотрел на Надю, а она смотрела куда-то под ноги себе. Потом так же неожиданно, как у нас дома, подняла глаза — И я опять поразился их выражению усталости и мудрости. Под глазами, как и в прошлый раз, лежали тёмные круги. — Надя, а почему вы так плохо выглядите? — тихо спросил я. — Почему у вас круги под глазами? Она улыбнулась и пожала худыми плечами под грубым коричневым свитером. «Идиот», — подумал я, — «кретин! Хорошенькое начало, вы плохо выглядите. Нет, ясно, начинать надо с чего-то постороннего, легкого, необязательного, желательно смешного». И я спросил, «Вы здесь живете, в этом подъезде?» «Ну да», — кивнула она. «Вот так совпадение!» — воскликнул я как можно легче. «Здесь у вас проживает личность с устрашающей фамилией Булдык». «Есть такой!» — спокойно сказала она и посмотрела на меня. «Ну, так думаете чего я в воскресенье форму вырядился. Пришел припугнуть вашего Булдыка». «Бесполезно!» — сказала она. горбатова знаете, что исправит? Серьезно?» какой мерзавец, именно такой. Говорят, там вся семейка как на подбор, продолжал я. Старший сын сидит за грабеж, второй еще за что-то, да и дочь непонятно кто. Почему непонятно? — спокойно возразила она. Я и есть его дочь. Желтый листик ясеня кувыркнулся откуда-то сверху и застрял на ее плече в грубой вязке свитера. Мы молчали. Я понимал, что погиб, потому что этот пасьянс, баба с дедом, Маргарита, я, Надя и Булдык никогда не сложится. Тут надо кого-нибудь изымать. Бедный дед, подумал я. Это будет третий инфаркт. Он не переживет. Надя опять подняла на меня измученные глаза и вдруг улыбнулась. «Вы так испугались, Саша. Что ж вы так испугались? Ну, идите, стращайте его. Это ж ваша работа. Только учтите, все действительно бесполезно». «Это не моя работа», — хмуро буркнул я. «Меня попросили. В порядке общественной нагрузки». «А», — сказала она, — «но все равно, идите. Я могу здесь постоять, чтобы не стеснять вас» да никуда я не пойду огрызнулся я и мы опять обреченно замолчали я люблю вас проговорил я тоскливо глядя мимо нее на окна школы мне было все равно что она обо мне подумает, потому что со мной и так все было кончено я не знаю как это случилось вы совсем не в моем вкусе и вы мне в общем не нравитесь я вас люблю я все эти дни хожу и я вас думаю и повод придумываю чтобы встретиться у меня на работе черт знает какие неприятности а я только о вас и думаю я даже хотел пойти кровь сдать чтобы вас увидеть она усмехнулась и проговорила саша саша никакой перспективы я со не то Вы хороший, порядочный мальчик, из хорошей семьи, зло подсказал я ей. Конечно, упрямо продолжала она, из хорошей семьи. Мне про вас, Валентина Дмитриевна, все рассказала, как вас на кафедре оставляли, аспирантуру предлагали, а вы из каких-то донкихотских соображений в милицию... «Это все ерунда!» — перебил я ее. «Главное, я могу ушами шевелить». «Я старше вас», — веско произнесла она. «Я знаю, вы уже на пенсии, и у вас вставная челюсть». «У меня ребенок», — добавила она. «У меня тоже. Вы меня не переторгуете». Она вздохнула, наклонилась и сильно выжила в ведро тряпку, по всему было видно что ей часто приходилось иметь дело с невменяемыми саша грустно сказала она все не морочьте себе голову выкиньте эту глупость из своей светлой головы подняла ведро и не оглядываясь на меня вошла в подъезд я сидел на лавочке у подъезда и смотрел на акробатику падающих листьев куда их только не заносило так ты готов сказал я себе иди домой и действительно хотел подняться и идти домой потому как ну что здесь вы сидишь но в эту минуту из подъезда вышла надя в тех же брюках и свитере в той же косынке Села рядом со мной, неторопливо раскатала засученные рукава свитера, и, щурясь от солнца, сказала, как будто и не уходила, а мне на днях ордер должны выдать. Будет у нас с Митькой квартира, свой дом, своя крепость. И заживем мы, как боги, в покое и благодати. — А я? — спросил я. — А вы идите домой, Саша, — мягко сказала она. — Ну что? — с живым интересом спросила баба, открыв дверь. — Что он сказал, этот булдык? — Сказал, что больше не будет. — Дал честное пионерское. — Вот видишь, Саша, ты сегодня действительно сделал полезное дело. Серьезно и с увлечением продолжала баба. — Если б все, что ты делаешь, баба, кончай классное руководство, — перебил я ее. — Не трогай меня, ладно? — Ладно, ладно, я понимаю, ты устал. Да, ты знаешь, что в нашем домоуправлении собираются организовать кружок государство и право Я поплелся мимо нее в детскую, снял форму, стал медленно натягивать домашнее. И я подумала, что ты бы мог выкроить время и вести этот кружок. Никогда, — отрезал я, — лучше сдохнуть, чем втравиться в ваше жековское мероприятие. И я же просил, баба, не трогать меня сейчас, хоть пять минуточек. Кто тебя трогает? Я просто рассказываю. Я повалился на тахту, лицом в подушку. Баба села рядом. Люська из третьего подъезда просила, чтобы ты помог ей картошку с рынка принести. Все-таки зима на носу, а она одна. Я обещала, что ты обязательно поможешь. Я молчал, уткнувшись лицом в подушку. — Да! — воскликнула она обрадованно, словно вспомнила что-то важное. «Ты знаешь, почем литр теперь носит молочница? Молоко тете Сони?» Я сел на тахте, отшвырнул подушку и заорал. «Я же просил! Можно меня оставить в покое? Могу я полчаса пожить без твоих домоуправлений, Люсик и теть Сонь? Имею я человеческое право подумать о чем-то своем?» «Вдруг мне тошно сейчас! Вдруг мне не до твоей, Люське! Может быть, такое или нет?» По пятьдесят копеек. Тихо по инерции закончила баба, поднялась и, прежде чем прикрыть дверь, сказала с оскорблённым видом, «Негде котику издохти!» В молодости дед несколько лет служил в Белоруссии, поэтому баба знает много белорусских словечек и поговорок. Я лежал и слышал, как пришла со двора Маргарита, с грохотом бросила в коридоре железный совок и лопатку, крикнула «А где Саша?» и баба ей ответила тем же оскорбленным голосом «Вон твой Саша в детской, ходит и ищет, а где здесь у меня был пятый угол?» Маргарита ничего не поняла, погрехатала в коридоре фанерным своим ящиком с игрушками и опять хлопнула дверью. Побежала во двор к друзьям. Уже на лестнице слышен был ее пронзительный вопль: "Юсупка, только попробуй своим проклятым самосвалом наезжать!" И все затихло. Маргарита оракул и лидер всей дворовой малышни. В этом она не в меня, И не в Ирину, а, наверное, в бабу с дедом. Потом пришел дед, и я слышал, как баба кормила его на кухне, и они о чем-то тихо переговаривались. Зазвонил телефон. Я перевернулся на спину, протянул руку и снял трубку. Это звонил Гриша. — Ага, ну слушай, — не здороваясь начал он, — звонил я, значит, туда. — Куда? Тупо спросил я и сразу спохватился и выкрикнул «Да, да, слушаю!» Твой веселый действовал не один, их двое было. Товарные вагоны обчищали. Обходчик помешал, они его убрали. Григорий говорил медленно, не договаривая, не называя, как водится, имен. С кражей этой квартирной, конечно, не было придумано заранее, но когда взяли, сориентировался и быстро сообразил. — Что даже удобнее отсидеться у нас под крылом, — глухо продолжил я. — Но спасибо тебе, Григорий. — Не за что хрыч. Дело попало к парню одному, с которым вместе работали. Завтра подробнее расскажу. Я положил трубку. — Значит, такое дело. Значит, месяц я танцевал на ниточках под управлением артиста Сорокина. Все прекрасно было задумано, и следователь попался удобный, замечательный олух Саша. Да вот так, азиатранспортники, черт-те, хорошо работают. Замели. В этот момент в комнату вошла баба и присела возле меня. На вилке она держала горячий, поджаристый, с янтарными боками пирожок. «Баб», — спросил я, — «в кого я такой бездарный?» «Ты не бездарный», — ответила она, — «просто ты занят не своим делом». «А какое мое дело?» — полюбопытствовал я. «Ты укажи мне, я побегу его делать». «Не лезь на рожон!» сказала баба устала. Ты спросил, я ответила. На вот, первый пирожок попробуй. И спросила, дружески подтолкнув меня локтем, Саня, а ты что, так и не придумал повода для встречи? Я сказал ей с тихим отчаянием, Чего ты веселишься? Ты знаешь, кто она? Она дочка твоего булдыка. Я еще в жизни своей не видел, чтобы человек так вытаращивал глаза. Я даже испугался за бабу. Это мне уже показалось каким-то фокусом чудовищной демонстрации сверхъестественных возможностей человеческого глаза. Чтобы вывести ее из шокового состояния, я кивнул на пирожок и спросил, с картошкой? — С капустой, — пролепетала баба. — Саша, ты нас убьешь. Ты всю жизнь знаешь, что я люблю с картошкой, и всю жизнь печешь с капустой, — сказал я для своей Маргариты. Снял пирожок с вилки и стал машинально жевать его. — Это серьезно? трагическим голосом спросила баба. Она так и сидела с поднятой вилкой, как Нептун с трезубцем. Очень. Я ее люблю. Баба медленно как-то лунатически поднялась и, не глядя на меня, вышла из комнаты. И в это время зазвонил телефон. Я снял трубку. «Привет, Санек!» — крикнула Ирка из столицы нашей Родины. — Здорово, — буркнул я. — Ну, как вы там? Как вы живете? — Нормально, — сказал я. — Как ты? — Ой, Санек, такая неприятность у нас. Я ведь чего звоню? — А что случилось? — быстро спросил я. — Ну, так ведь в той посылке, что баба нам прислала, обе банки с айвовым джемом разбились. — Ну, я ничего не понимал. А что случилось? — Банки с джемом разбились, обе, начисто. Без джема мы остались, ты так бабе скажи. Ирка, — спросил я, — а что у тебя случилось-то? Тьфу! — воскликнула моя божественная сестра. Позови бабу к телефону. И тут я понял, наконец, что у нее случилось. Несчастье стряслось, беда, банки разбились, обе начисто. слушай — тихо спросил я. — А ты собираешься зимой приехать? — Зачем? — спросила она. — Ты собираешься зимой приехать? — заорал я. — С ребенком повидаться! — то что, с цепи сорвался? — как-то беспомощно проговорила она. — А я и в самом деле с цепи сорвался! — Ты ребенка своего собираешься увидеть, орал я. Ты хоть помнишь, что у тебя дочь есть? Или ты совсем с той сигаретой на канате запрыгалась? Что ты кричишь, Саша? Подожди! Слабо доносился до меня Иркин голос. Ты хоть помнишь еще, что ты мать? Гаркнул я в последний раз, потому что в горле у меня пересохло, и голос осекся. И в наступившей тишине Ирка как-то речитативно и торжественно сказала «Помню, у меня скоро будет ребенок, Саша». Я молчал, не понял. «В каком смысле?» — спросил я. «Ну ты что?» — тихо протянула она, и я все понял. «Ира, а Ты это, ты как того забормотал я, и вдруг захохотал безумно до слез, хотя мне было совсем не до смеха, совершенно не до смеха, даже наоборот. Я хохотал до икоты, а Ирка кротко ждала, когда это кончится. «Ну, молодец!» Тяжело дыша выговорил я. «Ну, давай, я буду ждать. Только ты мне теперь мальчика давай для разнообразия». Когда я положил трубку, то понял, что больше в этой комнате находиться не могу. Я разобью что-нибудь. Правда, не было гарантии, что в другой комнате или в кухне мне полегчает. Но я все-таки рванул плотно закрытую дверь, вышел, пнул дверь в кухню, и увидел бабу с дедом. Они сидели рядышком за пустым, чисто вымытым кухонным столом, седенькие, горестные, и решали мою судьбу. «Можете меня поздравить!» — злорадно выпалил я. «У меня будет ребенок!» «Дуся, ну что я говорил?» — встрепенулся дед. Вид у него был несколько даже торжествующий — Я бы сказал, горестно торжествующий, но вряд ли это возможно себе представить. Ну, что я говорил? Конечно, он вляпался в историю. Она беременна, и теперь шантажирует его, чтобы он на ней женился. Я задохнулся. — Кого? Ты что? — спросил я деда. — Совсем сбрендил. А этот дурак из себя благородного ломает. Продолжал дед, глядя не на меня, а на свою Дусю. Дуся внимала ему с убитым видом. «Насколько она старше его, эта невинная девочка, на десять лет?» «На двадцать пять», — сказал я тихо. «Что дальше?» «А то, что тебя спасать надо!» И тут дед поднял на меня взбешенные глаза. Это был не дед. Это был полковник». Я сам с ней встречусь и все улажу. Дадим ей в зубы, сколько она потребует, и пусть катится. Я молчал и смотрел на него. Мы с полковником молча смотрели друг на друга. — Коля, Саша, вы что? — заметалась баба. — Хотя мы с полковником просто смотрели друг на друга. Может быть, баба испугалась, что во мне проснется тот молодой рожа усатая, который бил из-за нее смертным боем всех хахалей? О твоей внучки твоей ирки заговорил я, и вдруг с ужасом понял, что ничего не говорю, а только открываю беззвучно рот. Тогда я взял себя в руки. О твоей ирки выговорил я. «Помнишь, даже денег никто не предлагал. Взял бы ты те деньги за Маргариту!» И тут дед стал как-то спокойно и медленно клониться влево. Я ничего не понял. Мне показалось, что он хочет поднять коробок спичек, упавший рядом с табуретом. Но баба вдруг коротко взвыла, подхватив его голову, прижала к груди, и мы с ней поволокли деда в комнату на тахту. «Беги за Валентиной Дмитриевной!» — крикнула баба. Дед лежал на спине, молча смотрел в потолок, и только его крепкий волосатый кулак беспрестанно сжимался и разжимался. 74. Семьдесят пятый. Медленно и спокойно проговорил он. Закругляюсь. — Коля, молчи! — взвыла баба, плача и трясясь. — Молчи, Коля! Валентина Дмитриевна в домашнем халатике, растрепанная в тапочках на босу ногу, прибежала сразу. Она выслушала деда, почему-то напряженно глядя не на него, а на бабу и строго сказала «Нет, нет, Евдокия Степановна Голубчик, нет, перестаньте плакать, это не инфаркт». Потом она сделала деду укол, пообещала зайти еще раз попозже и ушла. Дед лежал тихо, прикрыв глаза, а мы с бабой сидели рядом. Разумеется, об Иркиной новости сегодня лучше было молчать. Я попытался представить себе её будущего ребёнка, некое существо, вроде Маргариты, такое же толстое, глупое и родное, но у меня ничего не получалось. Нет, подумал я, конечно, нет, ведь это будет ребёнок Виктора, а Виктор — крепкий мужик, настоящий, никому он его не отдаст и вырастет Иркин сын на манеже, и сделает его отец цирковым артистом, а к нам он будет приезжать на каникулы, и меня будет называть, как и положено, дядей Сашей. Саша, — проговорил дед, не открывая глаз, — да успокойся, — буркнул я, — никто никакого ребенка не ждет. Турнули твоего замечательного внука, как зайца Лопоухова. Обещай мне. Нет, — отрезал я, — я люблю ее и женюсь на ней все равно. я ее доконаю, как ты бабу доконал. Она за меня со страху выйдет. И тут бледные его губы дрогнули, и мне показалось, что дед самодовольно ухмыльнулся в усы. Тогда хоть обещай, что с работы этой прокляты уйдешь, простонала баба. Сколько можно нас мучить? слёзы бежали и бежали по ее лицу, и она их не вытирала. «Уйду», — сказал я, — «Уйду». Хоть шерсть и клок с него выдрали, — всхлипнула баба. Она не подозревала, что этот клок давно и мучительно Я выдирал из себя сам. Тогда дед наконец открыл глаза и тихо сказал, «Сынка, ты должен помнить, что на тебе Маргарита». «Маргарита!» — ахнула баба. «Маргарита на улице! А темнота Тут обнаружилось, что в суматохе мы забыли, Засветло загнать в дом Маргариту, и теперь она на призывные бабины вопли с балкона не отзывалась, и пришлось мне бежать во двор, разыскивать эту несносную девицу. Я обегал весь двор, все подъезды, всех ее приятелей, я охрип от крика. Маргариты не было нигде. Внутренности мои заполняла слепая ярость и леденящий безотчетный ужас перед неизвестным. «Маргарита! Маргарита!» — выкрикивал я через каждую минуту и бормотал. «Дрянь! Ну, погоди! Только объявись! Убью! Шкуру спущу!» И опять кричал осевшим голосом. «Маргарита!» В воображении моем возникали картины, одна страшней другой. В горле колотилось растерзанное паническим страхом сердце. Я обегал и все соседние дворы. Когда же, отупев от ужаса, вернулся к нашему подъезду, чтобы звонить своим ребятам и поднять на ноги всех, я вдруг в темноте увидел Маргариту. Она сидела в песочнице под грибком и приветственно размахивала своим зелёным грузовиком. — Здорово я спряталась от тебя! — похвасталась она, подвигая Как ты громко кричал, Саша, как медведь в цирке! Я молча опустился на корточки, обнял Маргариту ватными руками и прижался лицом к её пузу, где на сарафане... Был пришит карман с веслоухим зайцем. Маргарита тоже обняла меня, больно ударив по уху грузовиком. — Ты мой любимый мужчина, — сказала она нежно и покровительственно. — У меня к тебе два вопроса, Саша. Что такое позвоночник и что такое дружба навеки? Я сидел в кабинете и собирался писать рапорт об увольнении на имя начальника управления. А Гришка ходил из угла в угол, похлопывая ладонью по столам и перешагивая через блеклые солнечные полосы на полу. «Я тебя понимаю», — говорил Гришка. «Самому до смерти надоело, ей-богу. Хочется пожить нормальной жизнью» иметь нормальных знакомых. Вчера иду из магазина, а возле пивнушки какая-то бобенция, видно, из бывших подследственных, орёт мне «Начальничек хорошенький, что не здороваешься!» С самого утра я собирался написать, наконец, этот рапорт. Трёх минут на него хватило бы, честное слово, но я медлю. С утра готовился сесть за стол, взять ручку, упереться в этот бесстрастный листок бумаги и вывести на нем, довожу до вашего сведения, ну и так далее. Три минуты, не больше. Потом отдать рапорт майору Вахидову, закончить дела и... Кроме того, ловишь себя на том, что постоянно ворочаешь в голове обстоятельства очередного дела, Слышал я голос Григория. Вчера вырвался с Лизой в театр. Первый раз в этом году. Галин обрехал, что дополнительное дежурство. Ваньку определили к соседке. Чем не жизнь? Сиди, наслаждайся искусством. А я смотрю, как на сцене героиня в любви объясняется. И думаю, ведь Зафар врет, что не знает Куцева. Помнишь? в деле с ограблением главного инженера текстильной фабрики. Куцый, думаю, не такой дурак, чтобы встречу с Зафаром наобум идти. Наклоняюсь к Лизе и шепотом говорю, «Лиза, а ведь Зафар знает Куцова». она, не отводя глаз от сцены, тоже шепотом отвечает, «Провались ты вместе со своим Куцым» дай хоть на один вечер забыть, что и я воровка. С утра я положил на стол этот чистый белый листок и сразу убежал от него на допрос гражданки Баздаровой, учинившей дебош в доме свекра. В течение дня было еще несколько совершенно неотложных дел, и каждый раз, возвращаясь, Я натыкался на неумолимый листок на своем столе. И вот рабочий день закончен. Три минуты, ей-богу, это даже смешно. Я взрослый человек. Я обещал дома. Баба плакала. Дед неожиданно оказался таким старым. Пора пожалеть их в самом деле. Может, «Все-таки передумаешь, Хрыч?» — спросил Григорий. Я поднял на него глаза. Оттого, что я сидел, а Гриша стоял, он показался мне еще выше, огромной, с атлетической грудью, которую красиво облегал синий свитер. Солнце из окна мягко освещало левую сторону его лица, широкую бровь, темный глаз — и великолепный ржаной ус спускающийся почти до скульптурного подбородка. «Гришка — Гришка? — спросил я. — В тебе есть метр девяносто? — Обижаешь, — сказал он, — девяносто два. Так, может, останешься? Ты ведь умный, хрыч, наблюдательный. Из тебя через пару лет нет, Гришка, — сказал я, слово дал. Понимаешь? Мы еще постояли с ним окна, глядя, как Люся собирает костер из листьев и сора. Гришка открыл форточку и крикнул «Люся, сейчас пожарную охрану вызову!» Люся разогнулась, подняла голову и знаком показала, чтобы мы бросили сигаретку. Гриша достал из портфеля пачку БТ и бросил ее через форточку к ногам Люси. Та подняла пачку, изумлённо покачала головой и послала Гришке воздушный поцелуй, смешная, в старом мужнином пиджаке и стоптанных белых туфлях. — Ты домой? — спросил я. — Нет, дежурю, — ответил Гришка. — А ты так и не пришёл ко мне. Галя пирог с капустой пекла, и Алёнка ждала тебя. «Невеста твоя». Ей в пятницу четыре стукнуло. Я взглянул на него и подумал, что ж я с ними делаю, с ним, с Галей, почему укрываюсь от них, почему боюсь их лиц, их глаз, себя потревожить жалко. И сказал «Прости, Григорий». Я обязательно приду с Маргаритой в эту субботу, хорошо? Только не надо с капустой, я с картошкой люблю. Да не переживай так, — сказал он и обнял меня за плечо. Прямо лица на тебе нет. Ты еще всеми нами командовать будешь. У тебя же не башка, а чистое золото. Я махнул рукой и пошел к дверям. А рапорт? — спросил Григорий. Так и не написал. Я вернулся, взял листок со стола, смял и бросил в корзину, чтобы глаза не мозолил. — Завтра напишу, — твердо сказал я. — Что, я не успею? — Успеешь, конечно, — сказал Григорий и почему-то хитро рассмеялся. Я хлопнул дверью и пошел по коридору и слышал, как Григорий все еще смеется в кабинете. Наверное, не стоило идти сегодня к Наде, но я пошел. Одно к одному. День такой выдался. Я поднялся на четвертый этаж и позвонил в квартиру 38. Открыл мне довольно несвежий парень в мятой голубой майке и таких же мятых брюках. Судя по всему, Он был уже прилично поддатый. «Это не мое дело», — сказал я себе. «Все! Я почти свободен. Я не следователь. Я нормальный гражданин. Мне нет дела до того, сколько сомнительных элементов проживает в нашем районе». «Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Надю», — попросил я. «А ты кто есть?» — спросил он володька закрой дверь сквозит крикнул из комнаты мужской голос надю позовите пожалуйста а надька здесь больше не живет почему то злорадно сказал он квартиру получила по какому адресу спросил я адрес подскажите пожалуйста нет адреса с удовольствием проговорил он не оставила ясно Не хочет с роднёй знаться, ясно тебе? Вот и дуй отсюда, пока уши торчком. Я повернулся и стал спускаться вниз. Ладно, — подумал я, — Надю я найду и так. Всё остальное — не моё дело. Парень в голубой майке стоял в дверях и с видимым удовольствием смотрел мне вслед. «Володька, кто там ещё?» — крикнули из квартиры. — Закрой дверь, сквозит! — Надькин мужик какой-то, — громко ответил Володька. — Смотреть не на что. А та голубица тоже строила себя. И он так же громко назвал Надю словом, к которому я до сих пор не могу привыкнуть. Оно гулким веселым эхом покатилось по подъезду. Тогда я повернулся, и побежал обратно. Мне казалось, что я бегу слишком долго, слишком медленно, как во сне или в воде, а он так и стоял в дверях и смотрел на меня с любопытством. Может быть, думал, что я возвращаюсь узнать, не сильно ли сквозит на папашу Булдыка. Во всяком случае, он почему-то не сопротивлялся, когда я схватил его за обе лямки голубой майки, выволок на площадку и стал колотить о лестничные перила. От неожиданности он просто потерял равновесие и лишь впустую махал руками еще опоры. Я успел прилично отделать его морду о перила. Когда из квартиры выскочил папа-булдык, одной рукой схватил сына за ту же многострадальную майку и впихнул в квартиру, а меня сильно пнул в спину, так что я слетел вниз на целый пролет и дальше уже мчал на своих двоих, не оглядываясь. Мне было радостно, отдохновенно. Здорово я отделал Володьку, хотя нельзя забывать, что он был пьян, и это несколько снижает торжество моей победы. Я шел домой и пытался понять, почему у меня так нелепо складываются отношения с будущими родственниками. Что Маргаритин отец Толя Рыжий, что эти голубки? Куда я все лезу и что хочу доказать? Что так неистово хочу изменить в этих людях? И почему, думаю, что именно я имею право заставить их поступать так они иначе дурак ты ж сам себя убеждал что отныне свободен повторял я себе что отныне тебе нет дела значит все таки не свободен значит есть черт возьми дело все сказал я бабе в коридоре завтра напишу рапорт вы довольны вы счастливы наконец Теперь мне все равно. Устраивайте меня. Пристраивайте меня в метро, в торг пива, в городскую ассоциацию ассенизаторов, в хорошую семью. Тихо, сказала баба. Деду делают укол Валентина Дмитриевна прислала к нам очаровательную девочку Надюшу. Пойди познакомься и веди себя как человек. Впрочем, «Разве тебе кто-нибудь понравится? Скажешь, книг мало читала и на одной ножке плохо вертится. Что ты уставился на меня?» Я расстегнул деревянными пальцами верхнюю пуговицу на рубашке и сказал бабе, «Только не вздумай совать ей свои злосчастные деньги. Это моя будущая жена». Утром меня разбудил телефонный звонок. Я судорожно выхватил из-под подушки ручные часы. Четверть седьмого. Вчера я вернулся поздно, потому что провожал Надю, и мы долго сидели на раскладушке в ее новой, совершенно пустой квартире, а под другую раскладушку спрятался Надин сын Митька. Он стеснялся меня и не хотел вылезать. Телефон все звонил, и я снял трубку. И не сразу узнал Серёжу Тёмкина. — Саша, — сказал он странным голосом, — хорошо, что застал тебя. — А, привет работникам следственного отдела! — стараюсь, чтобы получилось бодро, — воскликнул я. — А я нынче волк-свиньей не товарищ, сыскные вы крысы! Копошитесь, братцы! А я вольный орёл, сокол, ястреб, беркот! Григория убил Тихо сказал он. И, не ожидая моего голоса в трубке, словно понимая, что я не смогу ни выдохнуть, ни выдавить из горла слова, добавил «приезжай, надо помочь». Мы шли по коридору, по которому каждый день ходили с Гришей, и Сергей рассказывал рутинный вызов, хулиганство. Пьяный муж, дебоширил. Молодой мужик, жена, ребенок. Поехали Григорий с Едгаром. Подожди, сказал я. Пьяный муж, дебоширил. Какой адрес? Ну, я не помню, старик. Подожди. Я остановился, сердце у меня колотилось. Улица Космонавтов, дом 7, квартира... Э, квартира, кажется, 14. Ну, кажется. Дом такой, старый, трехэтажный. Да. Он смотрел на меня удивлённо, не понимая. «Мужик этот! Слесарь!» «Ну, в том-то и дело, старик. Чёрт знает, как эта отвертка у него в лапах оказалась!» «Саша! Саша, ты что?» Я привалился к стене. Не мог дышать. Вдохи получались, а выдохи нет. «Серёжа, это из-за меня!» Григория убили. «Ты что?» — крикнул Сергей. А я не слышал ничего. Я его по губам понимал. В голове моей гулким прибоем шумела кровь. Подонка этого не забрал. Пожалел жену. Она умоляла. «Брось, старик!» «Ты это брось, ты что?» — повторял Сергей. И все тряс меня за плечо. «Мало ли кого мы берем или не берем!» А сколько их сам Гришка не брал! А я сегодня ночью одного алкаша дочери оставил. Она в ногах валялась. Он тряс меня за плечи яростно и жестко. И эта тряска, честное слово, помогала мне дышать. Думаю, если бы серёжа ударил меня, мне бы очень полегчало. Я бы выдохнул, наконец, из горла этот... Обжигающий ком ужаса и боли. Но он отпустил мое плечо И проговорил с тоской, «Ты мне лучше скажи, как к Лизе идти, Ведь она еще не знает». На крыльце стояла Люся, Нарядная, причёсанная, торжественная. В седой комсомольской стрижки сидел на затылке гребешок. Казалось, ради такого дня она даже чуть распрямилась. "Саша, угощайся", сказала сурово и протянула пачку БТ ту самую, Гришину. Я взял из пачки сигарету, и мы закурили. Вот так, Саша. Вот так хороним Григория. Таким же суровым достоинством продолжала она. Эх, Гриша, Гриша, молодой ты красивый, чего не жить? Наверное, так надо, наверное, так принято у людей, чтобы и смерть обсудить толково, спокойно, с достоинством. Поговорить надо степенно, постичь все это. Но я не мог говорить. Я пробормотал что-то и поднялся в актовый зал, где лежал Григорий. В дверях столкнулся с Сережей и Едгаром. Видно было по повязкам, что их сменили у гроба. — Иди, — сказал Сергей. — Там Галя с дочкой. — Поговори, успокой, ты же ее хорошо знаешь. — А Лиза? — спросил я. — Что Лиза? — Лизу увели, — сказал Едгар. Неудобно, понимаешь, стоит законная жена, понимаешь, дочка, а тут Лиза кричит. Появился Гена Рыбник, встрял между нами и сказал, «Жизнь человеческая комедия!» Я отвернулся, чтобы не видеть его, и вошел в зал. Григорий лежал на столе, и в зале пахло свежеструганным деревом. Лицо у него было бледным и утомленным. Казалось, Григорий сейчас вздохнет и буркнет сквозь сон. Дайте поспать, хрычи, тяжелое было дежурство. И Галя была такая же бледная, исплаканная, разве что стояла с открытыми глазами. За руку ее цеплялась Аленка. Мы обнялись, Галя заплакала горько и сказала, Саша, прошу тебя, уведи куда-нибудь ребенка, с тобой она пойдет. Я поднял Аленку на руки, обнял ее покрепче и быстро вышел из зала. Мы спустились во двор, обошли гаражи, и на заднем дворе, где росли два старых платана, я опустил Аленку на землю и присел рядом с ней на корточке. «Смотри, Елена Григорьевна», — сказал я ей, — «видишь, это осень, видишь, листья падают». «А почему падают?» — спросила она. «Они прожили целое лето, а теперь умирают, но весной они появятся снова. И так будет каждый год». «Всегда-всегда?» — спросила она, доверчиво глядя на меня глазами Григория. «Всегда-всегда!» — твердо ответил я. Я бесшумно открыл дверь и сказал бабе, которая дожидалась меня в прихожей, потом, завтра. И зашел в нашу с Маргаритой детскую. Не зажигай света, попросила баба тихо. Маргаритка засыпает. Я раздевался в темноте, молча, бесшумно, отупела. Маргарита еще не заснула и бормотала что-то, рассказывала самой себе сказку. Я стянул через голову свитер и поневоле прислушался к ее бормотанию. И сказал громовым голосом, «Раз так я нашлю на тебя оглохлую тишину, И ты захочешь слово сказать, да не сумеешь». Я вдруг больно поперхнулся сухим колючим слипом, рванувшим грудь, схватил свитер, скомкал его и ткнулся в него лицом, чтобы Маргарита не слышала, как я плачу впервые за сегодняшний страшный день. Я плакал и не мог остановиться, плакал и ничего не мог с собой поделать. Я молча трясся и давился в скомканный свитер, и в ушах моих звучал эхом смех Григория в кабинете тот хитрый, непонятный смех. Что ты хотел сказать этим дурацким смешком, Гришка? Что ты понимал обо мне такое? Чего я сам не понимал. Маргарита засыпала и бормотала все глуше и тише, Утопая в детском безмятежном сне. Будет всюду высоченная тишина, Выше травы, выше домов, выше деревьев, И над ней только птица будет летать. Я поднялся, не вытирая слез, распахнул дверь и сказал бабе негромко и твердо, «Заведи будильник, пожалуйста, мне завтра, как обычно».